Глава седьмая Агафья Михайловна вышла на цыпочках, няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кроватки и шершня, бившегося стекла рамы, и села, махая березовую вянущую веткой над матерью и ребенком. — Жара-то, жара! Хоть бы Бог дождичка дал! — проговорила она. — Да-да,